Глава сороковая «Да я уже прилетел, Гера, бухтит в трубку папа, когда самолет, пробежав по взлетной, замирает на месте. Отец устал отрет лицо, а затем, выслушав друга и партнера по бизнесу, недовольно поглядывает на часы. Тут не все так однозначно. Я прикинул во время полета. Может, отменим сходку с инвесторами и обмозгуем вдвоем?» Предлагает он Герману Лиманскому. «Вот и отлично, я сейчас домой». А ты подгребай, как освободишься», — решает, поднимаясь из кожаного кресла. Смотрит на меня выжидательно, дескать, «Чего тормозишь, Катя?» Трап подали, отвлекается на стюардессу и снова возвращается к разговору с Герой. «Так всей семьей, приезжая, брошь шашлыков нажарим, есть повод отметить, ну как какой. У меня Катя домой возвращается, да забрал я ее из этих сосен дурацких. Сердце йокает от застарелой вины. Папа». Он всегда готов прийти на помощь и ждал, когда я вернусь. Значит, сосны были не ссылкой, как я думала первое время, а самой обычной реабилитацией. Может, мы с Васей туда еще вернемся, отметим 40 лет совместной жизни или рождения правнуков. Думаю, по привычке тут же осекаюсь, ордынцев зараза. Мое глупенькое сердце отказывается верить сплетням. Но не мог мой Васечка опуститься до плинтуса или еще ниже. Он все-таки генерал, а не вырвавшийся на свободу фермер из Задрищева. Включив телефон, сразу проверяю мессенджеры и прикусываю губу от досады. Нет моего Ордынцева в сети и даже не появлялся. Позвони мне, Васечка. Усевшись на заднее сиденье папиного Гелендвагена, печатаю, стараясь дрожащими пальцами попадать в нужные буквы. Я волнуюсь. Ставлю рядом кучу грустных смайликов и не кривлю душой. Фиг с ней с шалавистой Людкой и ее ребенком. «Мой Ордынцев где?» Вася еще не вышел на связь, кивает на айфон, зажатый у меня в руке отец. Но ничего от него не укроется. Пока тишина, вздыхаю невольно. «Объявится?» «Куда ему деваться?» Хлопает папа меня по руке, а мне в его напряженном голосе чудится грозное Да я его из-под земли достану. Гера Алиной приедут к ужину, переводит он разговор. Я слышала, кивая, улыбаясь, и неожиданно вспоминаю, как четыре года назад вместе с Настей заявилась к отцу из Филипповки учиться. Вот жизнь меня и выучила. Побольнее ткнула носом в такой навоз, что и врагу не пожелаешь. Именно тогда, за праздничным ужином, я впервые услышала о Айрате. Наши гости вскользь упомянули о его звериной натуре. И мне бы не обратить внимания, проигнорировать... Так нет же, я загорелась и чуть с ума не сошла от любопытства. Айрат? Какой он из себя? Зачем-то потащилась на бои и захотела лично посмотреть и поиграть с огнем. А в итоге, если бы не отец или манские, так бы и жила в чужой стране. Носила бы хиджаб очередного ребенка и терпела бы постоянные побои. Спасибо, папа, кладу голову на мускулистое плечо отца. Я такой свиньей была неблагодарной, а ты меня спас. «Проехали, Кать», крепкая папина ладонь лишь на секунду фиксирует мою голову. «Ты же моя дочка, как же иначе?» Смаргиваю слезы, пытаясь удержать в узде накатившиеся эмоции. «Сейчас приедем», смотрит он на меня настороженно. У нас в Маринке некоторые изменения. Ну, сама увидишь, довольно хвастается, он и замолкает, как настоящий мастер интриги. «Хорошо», соглашаюсь спокойно. «На самом деле мне все равно, как обустроил свой дом отец, мне там не жить». «Сейчас меня больше волнует мой собственный муж. Где мы с ним будем жить? В Москве или уедем в Сибирь? От него ли беременна ужасная людка? Или это все сплетни? Сердце из груди выскакивает, стоит только подумать о Васечке. Где он? Куда пропал? Почему до сих пор не отозвался, зараза этакая? Понимаю, служба есть служба, но он же не в разведчик в тылу. Тоже мне Штирлиц, Ордынцев, обычный чиновник в форме». «Функционер, а значит, когда-нибудь должен выйти со своего грёбаного совещания, увидеть мои пропущенные и и позвонить. Может, он у этой Людмилы поднимает голову внутренний хорек-паникер. Обсуждает будущую свадьбу, смотрит снимок УЗИ. К стопе Катя останавливаю поток идиотских размышлений. Выдыхаю, стараясь собрать в одну логическую цепочку всю информацию. Во-первых, массажистки за стенкой обсуждали скорую свадьбу генерала и людки. А тут неувязочка вышла, Ордынцев вообще-то женат на мне. А скоро свадьбе речи быть не может, ему еще развестись, надо будет и новый скальп нарастить. Этот я ему сниму во время бракоразводного процесса, думаю, мстительно. Инстинктивно сжимаю кулаки и корю себя за глупую поспешность. Невидящим взглядом мажу помелькающим за окном знакомым улицам элитного поселка. Почему я так завелась, вспыхнула, убежала, но и оставаться в соснах было невыносимо. Слушать сплетни, льющиеся фонтаном из каждого кабинета, и делать вид, что меня это не касается. Касается, разбьет по-живому. А так в мир выбралась пора уже. Кончилось мое монашество. Нужно жить дальше. Желательно с Ордынцевым. Может быть, пойти учиться, замутить выставку. Гелендваген привычно сворачивает в распахнувшиеся ворота. Катит по аллейке, обсаженный с двух сторон с туями, и останавливается на подъездной дорожке около дома. Только теперь папин коттедж больше похож на замок. Добавлено еще одно крыльцо, расширен бассейн. «Как тебе наш сарай?» — улыбается отец, выходя из машины. Зачет, выскакиваю со своей стороны и тут же попадаю в объятия Насти. «Моя Демирова!» — схлипывает она, «моя Макарва!» — рыдая у нее на плече. Начинается, закатывает глаза отец и проходит вперед, не обращая на нас внимания. Присев на корточки раскрывает объятие маленькому мужичку, деловито спешащему навстречу. «Папа, папа!» А вырвавшись от няньки, лопочет Егорка и, упав на широкую грудь отца, заливается смехом. Наблюдаю, как маленькие ручонки брата обнимают крепкую шею нашего общего родителя. Я совершенно безотчетно ловлю себя на изумительной мысли. «Я хочу ребенка. От Ордынцева. Пусть будет на него похож или на меня. Но пусть будет». Пойдем в дом, обнимает меня за плечи Настена. Красиво тут у вас, тяну оглядываясь по сторонам. За три года папа многое тут перестроил. У нас весело поправляет меня Настя. Это и твой дом тоже. Всегда был и будет. Можешь здесь со своим генералом поселиться, великодушно разрешает отец. Правда, Сашечка, как же ты хорошо придумал. Порывисто обнимает мужа Настя. И я впервые в жизни смотрю на отца и свою подругу без раздражения и злости. и даже счастлива за них. Улыбаюсь сквозь слезы и не сразу понимаю, что в руке дребезжит сотовый. «Ордынцев, твою ж мать!» «Товарищ генерал!» «Да, Васечка, выдыхаю в трубку, стараясь сохранить хоть остатки спокойствия и не разреветься сразу. Ты где, котенок?» «Нежно интересуется муж. Давай быстренько возвращайся в третий люкс. Я тебя жду. Ты приехал, охуя, не скрывая изумления». «Ну да, пыхтит ордынцев». По пути в Москву на одну ночь к тебе заскочил, птица моя. А ты где? Может, я тебя встречу? Я в Москве, Василий Петрович. Воспряв духом, заявляю я. Теперь понятно, почему муж не отвечал так долго. Летел ко мне, орлуша мой. В Москве? Прикольно. Бухтита на он и тут же спрашивает требовательно. Что за дела, Катя? Почему из санатория сорвалась? Ордынцев, во-первых, проверь пропущенные, улыбаюсь я. размазывая по лицу слезы, а во-вторых, в соснах стало душно. И кто же испортил воздух, шутит в своей манере муж. Ты, выпаливаю я, разберись, пожалуйста, во всей чепушне, что про тебя говорят. И завтра приезжай ко мне, надеюсь, времени хватит. Ты ничего не хочешь пояснить, скрипить сквозь зубы Василий? Нет, печально мотаю головой, ты сам во всем должен разобраться, Вася. А я терпеть инсинуации не намерена. Но я понял, Катя резко бросает муж. Завтра встретимся.